Глава о д и н н а д ц а т а Вопль. До вечера время тянулось медленно и тоскливо. Каждый был предоставлен сам себе. За ужином детально обсуждался вопрос похорон. Все, кроме Зверевой, приняли в обсуждении самое активное участие. Вдова же молчала. Кравченко клятвенно пообещал, что утром всё разузнает у местных властей и брался даже известить семью покойного. Мы его семья. Откликнулась на это певица. «Егорышка, я правильно поступаю». Шипов-младший кивнул. Вообще, с этого момента он стал держаться все время под Лезверевой, точно пришпиленный. Садился рядом, облокачивался на спинку ее кресла, подавал уроненную салфетку, чашку чаю. Бультерьер-мандарин вертелся тут же у ног хозяина, поскуливал, изредка тыкался, в Шипова носом, Тот нетерпеливо отпихивал его. Из фразы з в е р е в о й м е щ е р с к и й сделал вывод. Семья, а вернее вдова и брат, желают похоронить Сопрано тихо, без лишней помпы и, по возможности... Андрей всегда говорил, что любит этот дом. Хрипло выдавил из себя Георгий Шипов. И озеро тоже. Так он говорил мне. И мне тоже. Зверева приложила к глазам батистовый платок. э да они, видно, сговорились уже. Тут на месте. Всё это окончить намереваются. Что ж, кому охота с цинковыми гробами возиться, с переездом? И к тому же он всего лишь её четвёртый муж, и прожили они не больше года, по рангу и почести. Мещерскому стало муторно от своих догадок. Какие же они всё-таки, эти женщины? Он покосился на Кравченко, но тот ел с невозмутимым видом. После ужина все разошлись по комнатам очень рано. Приятели взяли машину и навестили охрану сторожки. Толку из разговора с этой публикой не получилось. Удалось только узнать, что количество сторожей увеличено. Наше частно-охранное предприятие усилило комплекс мер по обеспечению безопасности клиентов. Нехоти процедил один из камуфлированных качков. «В ночное время мы будем патрулировать территорию на транспорте». «Ужесточается пропускная система. Да не беспокойтесь вы, наша фирма зря деньги не получает». На эту наглую похвальбу Кравченко ничего не ответил, только презрительно глянул на камеру, укреплённую на заборе. В дом они вернулись в начале 12-го. Поднялись к себе. После души Мещерский внял обстоятельному рассказу друга о результатах визита к Сидорову. Затем поделился собственными впечатлениями. Потом они глубокомысленно помолчали, а потом вербовали вы друг друга топорно, изрёк Мещерский, когда Кравченко уже нежился в постели. Грубая работа. Два сапога Парова с этим местным Казановой, Вадя. Вот что. И это ваш хвалёный профессионализм. Я получу от него всё, что мне надо. Кравченко приподнялся на локте. Ты лучше думай о том, что он от тебя намеревается получить. И как эту информацию используют?» Наставительно продолжил Мещерский. «Ты стал крайне легкомысленным и беспечным. Видимо, твой прежний опыт, в а д е ну, подзабылся, что ли. Это я мягко ещё говорю, заметь. Не учите меня жить». Кравченко притворно зевнул, но по его виду стало ясно, задели его за живую струну. «Замотался я сегодня. Ты, Псерж Сидорова, видел, когда он...» «Так мне, с опломбом...» Так настойчиво мне никто себя ещё не предлагал. И уж ты, можно подумать, что к ним по таким делам агентура к с я к о м прёт. Они не любят этого слова, Вадя. А мне-то что, не любят? Теперь вон, конфидентом стали обзывать, а мне начхать, как не з о в и всё это дерьмо. Кравченко откинулся на подушки. Нет у них ничего по этому делу путного и серьёзного. Ферштейн и быть не может, потому что с конфидентами из этого круга туго. а точнее ни хрена у них никого нет ну у твоих бывших коллег наверное больше возможностей по таким делам усмехнулся мещерский я о них и их возможностях вспоминать к ночи не хочу кравченко снова зевнул е щ ё приснется в кошмаре и в с ё же будь поосторожнее теперь с этим опером назидательно предупредил мещерский вы вступили в весьма специфические отношения так что не читай мне нотаций Так что я бы желал, ч т о б ты в конце концов не оказался в дурацком положении, друг мой. Елейным голосом закончил Мещерский. А то облапошь от себя, провинциалы, и стыда потом перед бывшими коллегами не оберёшься. А всё от излишней самонадеянности и ослинного упрямства. Ладно, кончай скрипеть. Ты вот лучше мне скажи. Кравченко задумался на секунду. Выходит, всё тут всем распрекрасно и ясно, так? Думаю, с самой первой минуты. Мещерский вздохнул. Кого-кого, дураков в этом доме нет. И наивных тоже. Так что сказочка про сбежавшего психа для них из области Белоснежки. Не то, что для нас с тобой. Но Пустовалов действительно сбежал. И наверняка это он прикончил строителя. Его ищут. И так дураков тут нет. И они что-то подозревают? Не что-то, а друг друга. Уже начали. Навлянская проболталась. А нас попытаются использовать в той же роли, что тебя, твой Сидоров. Стук-стук, глухой звук. И у каждого, думаю, найдётся для вербовки свой индивидуальный подход. А мы поимеем и м их всех, Серёга, а? Кравченко довольно хмыкнул. Так значит, Пит Навлянский тащится от бабочек. Интересненько. Вот по виду ты не скажешь. И вчера утром он как раз... Можно, конечно, заняться выяснением, кто что делал в часы убийства. Мещерский говорил медленно, словно бы нехотя. «Только пустая эта трата времени. Они родственники, и чтобы заставить их показывать друг против друга, надо сначала посеять ветер и только потом пожать ураган. А мы не знаем, с чего этот сев начать. Ящика Пандоры, Вадя. Вот чего тут нам пока не хватает. Наследство — цель, конечно, очевидная. Но только для троих — брата Григория и Навлянских». хотя дети первого мужа Вадя — это... Да ты и сам Сидорову сказал. Седьмая вода. Может, конечно, существовать завещание, которое узаконит права всех претендентов, но в таком случае... Тебе же Елена Александровна сразу на завещание намекнула. А Зверева молчит. И без неё н а ш а догадки ерунда. Завещание, даже если оно и есть, недолго переписать. Так что... «Убийство совершено в семье и может статься кем-то из семьи. А причины?» «Ну хорошо, одну мы вроде знаем, а остальные?» «Почему, скажем, Шипова убил иранец?» «А Корсаков?» «Нудный он тип, на мой взгляд. И ещё остаются младший брат, поклонник д у ч и подруга, старая домработница». «Что, этих баб тоже будем в чёрный список включать?» Ухмыльнулся Кравченко. По логике вещей включить мы должны всех. Мещерский воодушевился. Все так делали. В книжках. Все так делали. И если мыслить логически, убить ближнего своего дано при определённых условиях любому. Я бабульку Кристи в пятом классе бросил читать. У меня мозги от её загадок усохли. Кравченко ухмылялся. А ты представляешь себе... как э т а т о л с т у х а заворачивается в свои атласные халаты и зловеще подкарауливает в кустах четвёртого мужа своей подруги. Как ф р е й к е н б о к Он фыркнул. Да ты и сам в такое не веришь. Логика в вере не нуждается. Логика, логика. Заладил тоже. Ты вот даже не знаешь, что под этим словом подразумеваешь. Спроси, не объяснишь. Нет, объясню. Брось. Сам же говорил, к логике надо вовремя прибегать и вовремя из неё убегать. А тут, если это действительно семейное дело, никакой логики быть не может. Эх, Серёга, семья — материя тонкая. А семейные тайны, интриги — это, знаешь ли, вообще Катьку бы сюда. Это её стихия. Она любит покопаться во всякой там психологии. А мы как по ней богу. Вернее, я. Я, Серёга, толстокожий человек, как Катька скажет. А ты больно своей логике веришь, хотя что уж греха таить, ни черта в ней не смыслишь. Ты куда Дерингер свой дел? Мещерский поудобнее раскинулся на постели. Под подушкой держите или как? Не бей по больному месту. А ты мне? Пардон, но насчёт профессионализма утерянного ты, меня первый поддел. Ладно, прощаю. Давай-ка лучше, чем попусту препираться, кое-что обсудим. А то мне завтра перед Сидоровым отчитываться о внутридомашних отношениях. А я секу их трудно. Итак, это Лиска-Алиска-алкоголичка, да ещё язвеница. И что нам это даёт? У неё нервный склад натуры. Она подвержена перепадам настроения, болтлива. Иногда говорит любопытные вещи, и у неё было язвенное кровотечение, которое может повториться. б р удовольствия в этом мало. А с братцем они, значит, как кошка с собакой. Я бы не сказал. Мещерский повернулся. Разговаривают они друг с другом действительно бесцеремонно. Куда только в прежние манеры п о д е в а л и с ь Но ты бы видел его лицо в тот миг, когда она разыграла припадок. Петька этот побелел весь. Видимо, действительно искренне за неё испугался. А насчёт грубости его? Она ведь такую ерунду несла, любой бы не выдержал. Иной и на затрещину бы не поскупился. У нас джентльменов-то днём с огнём, а этот терпел всё. Только огрызался. «Ну, тогда пока будем считать, что брат и сестра друг друга всё же любят, но на свой лад», — подытожил Кравченко. «А Звереву они...» «Их о т н о ш е н и е к мачехе пока ещё не понял», — честно признался Мещерский. «Они живут в её доме. Фактически она до сих пор их содержит. И это пока всё. А с её братцем к тому же Алиска... Слушай, они с этим Таврическим спят или не спят?» «Понятия не имею». Мещерский нахмурился, я за ними в з а м о ч н у ю скважину не подглядывал. «Ну, не принимай так близко к сердцу. Ты ведь наблюдательный, долго ли тебе понять всю э т о ауру? Взгляд, жест, вздох?» Кравченко вертелся в постели. «Ты вот тогда сказал, странный дом, кое-кто здесь не спал. В ту ночь накануне, понимаешь?» Так я грешным делом потом на эту парочку подумал. А муры, мол, летали-трепыхались. «А ты что имел в виду?» «Не знаю, но не Амура это точно». Мещерский помрачнел. «Не могу это объяснить. Я проснулся среди ночи и в полудрёме. Ну, знаешь, как это бывает? Полуявь, полусон, что-то почувствовал. Может быть, шаги, может, дыхание, может, полоску света под дверью. Словом, присутствие». И решил. «Так что это было?» «Шаги — это одно, свет — другое, а дыхание — это как-то чересчур». «Отстань ты от меня». м е щ а р с к и й досадливо стукнул кулаком по постели. «Откуда я знаю, что это было? Это как дуновение, предчувствие чего-то, присутствие. Я же сказал, странно. Именно так я это и ощутил тогда. Весьма н е п р и я т н о е надо сказать, о щ у щ е н и е Тебе такого не пожелаю». «Призрак замка Морисвель». Фыркнул Кравченко. «Призрак, не призрак, но восприятие моё и восприятие зверевой некой сгустившейся в этом доме атмосферы в чём-то совпали. Ты о духоте говорил, она о ненависти. А сошлись вы на слове анчар». Она тоже призналась, что ей вдруг стало нечем дышать. «Но сейчас ты ведь этой духоты не чувствуешь, нет?» «Сейчас нет. Вернее, не знаю. Может быть, я просто не сосредоточивался на этой мысли». Кравченко отмахнулся. Безнадёга всё это. Полечиться вам надо. В том месте, откуда я сегодня вернулся. А р а ч и х а там пальчики оближешь. Учёная-учёная, а сама миндаль в сахаре. Так что в гнезделе сном есть смысл кое-чем побаловаться. Потом, когда Кравченко не договорил, по лбу его мягко шлёпнула пущенная меткой рукой приятеля подушка. Следом полетела бы кроссовка, уже поднятая м е щ а с к и м с ковра, как вдруг... Боже, какой вопль! Мещерский часто потом вспоминал, как они мчались т о г давни, з п о л у г о л ы й босиком, а в ушах продолжал звучать этот пронзительный животный вой. Кравченко одним махом перепрыгнул почти целый лестничный пролёт, и... Кто кричал? Кто? Господи, Мариночка, что стряслось? Что такое? Двери спальни Зверевой уже осаждали Майя Тихоновна, Александра п а р ф и р ь е в н а Григорий Зверев и Корсаков. Сверху спускался Пётр Навлянский в махровом халате. А Алиса, тоже в халате, коротеньком лайкровом, буквально влипла в стену, судорожно цепляясь за вырывавшегося от неё иранца. «Да подожди, ничего ведь не случилось!» — бормотал Файрус. «Зачем так себя пугать? Ну, успокойся, ну, лисёнок, ну, пожалуйста!» Дверь была не заперта. Они ввалились всей толпой в спальню. Зверева сидела в кровати. На голове всё тот же завитой парик, ночная сорочка чёрного шёлка сползла с рыхлого плеча, она даже не пыталась её поправить. Руки её безвольно лежали на атласном покрывале алого цвета. Кравченко быстренько окинул взглядом место действия. Смятую постель, осколки разбитой чашки на полу, рассыпанные по ковру тут и там листы желтоватой бумаги, вроде ноты, зажжённую на ночном столике лампу на фарфоровой подставке. «Марина, что произошло?» Вопрошал в которые уже раз Зверев. Он единственный из всех был одет, видимо, ещё не ложился. «Почему ты так ужасно кричишь? Снова приснилось что-нибудь?» «Нет, нет». Она согнула ноги, тяжело з а в о р о ч и л а с ь на подушках. «Здесь только что... Только что кто-то был, Гришенька». «Кто?» Зверев присел на кровати. «Не знаю, я почувствовала». Он стоял надо мной, и вот здесь. Она чиркнула по воздуху ребром ладони. Близко. Очень. Я слышала, как он дышит. Подожди, подожди. Зверев поймал её руку, погладил с т и с н у т ы й смуглый кулак. Успокойся. Но кто же это мог быть? Она закрыла глаза, потом прошептала. Я почувствовала. Это он пришёл за мной. «Да кто он?» Курсаков подошёл к кровати с другой стороны. «Андрей!» «О, Господи!» В комнате повисла пауза. Потом все разом загалдели. «Тебе снова приснился кошмар!» Майя Тихоновна, подоткнув пол и халата, тоже взгромоздилась на кровать. «Гриша, п о д в и н с я к а Она по-хозяйски пощупала лоб зверевой. «Так и есть. У тебя небольшая температура. Ты л е к а р с т в о приняла?» «Приняла». Зверева всхлипнула и легла лицом в подушку, словно прячась от глазевших на неё перепуганных домочадцев. «Чашку разбили». Майя Тихоновна потянулась к осколкам. «Оставь, это я разбила. Я дёрнулась включить лампу и столкнула её». «А тот, кто был здесь, но куда же он мог деться?» подал голос Мещерский. «Убежал? Вы успели его разглядеть?» Все воззрелись на него так, будто он сморозил несусветную глупость. Я закричала, и, не знаю, кажется, это был мгновенный обморок. Зверева бормотала всё неувереннее и тише. Но я слышала, как он дышит. О, х это ужасно! Я закричала, я не соображала, что делаю. Я бы и тоже заорала, если бы меня что-то напугало. Но всё-всё, это всего лишь дурной сон, прошло уже. «Ты, Марина, хочешь, я побуду с тобой? Я всё равно уже не усну». Мещерский с удивлением обернулся. Голос Алисы Навлянской, той самой, которая всего несколько часов назад буквально языком еле в о р о ч и л а А сейчас трезвый и тревожный взгляд, и никакого д ж и н а с тоником и в помине нет. «С Мариной Ивановной останусь я». А это уже было брошено точно перчатка в лицо врагу, вызов и утверждение своего права. И бросил этот вызов никто иной, как Георгий Шипов. Он явился в спальню мачехи в одних плавках. На крепкой шее его висел на цепочке золотой католический крестик, а на груди его Мещерский с удивлением изглядел крупную ярко-голубую татуировку. Раскрытую ладонь, поднятую в приветствии римских цезарей. Любимый жест б е н и т о Муссолини. Марине Ивановне приснился кошмар. Шипов шагнул вперёд и словно заслонил певицу от сгрудившихся у кровати родственников. «Не суетитесь. Всё уже кончилось. Можете отправляться спать. Я останусь в зале». Он кивнул на двери музыкального зала. «Марина Ивановна, будьте спокойны. Сюда больше никто не войдёт, я клянусь». «Слушай, давай только без этого самого». Корсаков поморщился. «Без трагикомических жестов, а? Тут и так уже голова кругом». «Не твоё дело». Не веди себя, как ш у т гороховый. Я сказал, не твое дело. Шипов-младший опустил глаза, мышцы его напряглись. Марина Ивановна, скажите мне только одно. Вы хотите? Нет-нет, мне, наверное, все показалось. Она все прятала лицо в подушке. Не надо ссориться, ребята, прошу вас. Пожалуйста, идите спать. Дима, Петя, Егорушка, пожалуйста. Я... Нет, Лисенок, и ты тоже, иди, прошу. Все хорошо. Видишь, я уже совсем почти успокоилась. Просто нервы. Сегодня ужасный, ужасный, ужасный день. Плечи её затряслись от рыданий. Извините меня, я... Вот что, все марш отсюда. Все, все марш. Майя Тихоновна начала выталкивать всех из спальни. К себе, к себе, нечего тут делать. Мы сами тут Шурочкой управимся. Шурочка, голубчик... Принеси мне из моей комнаты махеровую кофту. и Если не трудно, чайку организуй. Сейчас, Мариночка, с лимончиком выпьешь горяченького — успокоишься. Это всё жар у тебя. Вот и привиделось, бог знает что. А вы что, молодые люди? Она обернулась к Мещерскому. Уж пожалуйста, и вы тоже идите. Но мы бы хотели всё же выяснить, что произошло, — заортачился тот. «Пойдём». Кравченко хмурился. Но мы должны... Пойдём!» Все начали нехотя расходиться. Георгий Шипов, как был полуголый, вышел на открытую террасу и стоял там, облитый лунным светом, точно юный античный бог, извоянный из мрамора. Бультерьер, появившийся в зале с неспростительным опозданием, теперь легонько поскуливал и с к р е б в захлопнутую хозяином дверь. Когда приятели поднялись к себе, Мещерский в сердцах стукнул кулаком по створке шкафа-купе. е ч ё р т и что! Сумасшедший дом!» Она смертельно испугалась, Серёга. г р а в ч е н к о опустился на постель. «Ты обратил внимание на её зрачки?» «Мне только и делать было, что на зрачки пялится. Там... Там темно, ночник же один». У неё о с т е к л е н и л ы й взгляд. «Она какое-то лекарство принимает. Наверняка снотворное». «Зверева смертельно испугалась», — повторил Кравченко веско. о э т о даже я т о л с т о к о ж и й почуял». «Только вот чего? Или кого?» «А этот Гитлерюген-то?» — он хмыкнул. «Зигфрид-то наш доморощенный». «Ах, какой резкий мальчик, а! Кстати, ты видел, как он вошёл в спальню?» «Нет». «И я нет. Хотя стоял в дверях. Мимо меня он не проходил». Они переглянулись. «Может, мы просто не заметили?» — пробормотал Мещерский. «Наверняка не заметили, ведь мы не следили специально». «Вот то-то и оно!» Кравченко вздохнул.